Глава 18 «Как не та? С чего ты взял?» «По ряду косвенных признаков», – вздохнул Рома. «Пока вы тут героически превозмогали Криса, я от нечего делать запустил сканирование и анализ окружающих нас обломков. И что с ними не так? Льда нет. Какого еще льда? Обыкновенного, который из воды получается. Мы куда летели? На планету океан». «Ядро-то у нее твердое было, это понятно. ну и массы воды должны были быть огромными, а их нет», пояснил свою ошеломляющую догадку Рома. «Может, испарилось?» – озвучил первое, что пришло в голову Клим. «Ага, как испарилось бы, так заново бы и сконденсировалось. А в космосе глыбы льда вообще миллионы лет существовать могут. Кометы тому пример. Должны быть в осколках целые ледяные глыбы, а их нет». Эта планета больше похожа на наш обезвоженный Марс, но никак не на океан. «Рома, Ромочка, ты все проверил? По сто раз? Ты лучше еще раз глянь, а?» Чуть ли не умоляюще произнесла Ласка. «Обязательно, только давайте на ковчег вернемся и подготовим специализированное оборудование и челнок». «Бери все челноки, задействуй любое судно, но дай мне четкий ответ, была ли эта планета океанической? И самое важное, был ли здесь гвоздь?» «Первое сделаю, второе не обещаю». «Я тебя прошу, очень и очень постарайся». В голосе ласки прозвучали одновременно боли надежда. Четыре поисковых партии двигались от стоянки земных кораблей по расходящемуся конусу. Челноки со сканирующим оборудованием прикрывали истребители. На мостик ковчега, куда шла прямая трансляция от исследователей, стремилась попасть вся команда корабля. Слух о том, что они, возможно, прилетели куда-то не туда, разнесся по кораблю быстрее, чем вирус кори в наглухо закрытом помещении до отказа забитом людьми. Ласке пришлось силой выгнать экипаж, заблокировать люк, ведущий на мостик, и организовать ретрансляцию передачи на все корабельные мониторы. Сами по себе данные, получаемые Ковчегом, были не такими уж и красочными. Просто колонка цифр с процентным содержанием химических элементов в осколках планеты. Но за меняющимися цифрами команды обоих кораблей следили, как за увлекательнейшим блокбастером. Исследовано 5% обломков. После 6 часов исследований доложил Рома. «Это планета суши сухаря, да и содержание кислорода и водорода относительно небольшое. Мы можем продолжать и дальше, но мне кажется, что это бессмысленная трата времени». «Рома, ты уверен?» – переспросила Ласка. «Более чем», – ответил он. Девушка встала с капитанского кресла. «Я, Кладха! И, Рома, попроси одного из лаборантов занести в камеру бутылочку с какой-нибудь едкой кислотой!» «Эй!» – закричала с экрана до этого молчавшая Эмили Рис. «Ты что задумала? Я?» Ласка захлопала глазами, как бы негодуя, что ее несправедливо обвиняют в чем-то очень некрасивом. «Ничего особенного! Устрицу в лимонном соке на ужин! А что здесь такого?» «Никуда не уходи, жди меня, я вылетаю, слышишь? Да вылетай себе на здоровье, я успею!» Ласка направилась к выходу с мостика. «Мне всего-то один вопрос задать, и звучать он будет так. Какого черта здесь происходит?» Эмили просчитала время, необходимое ей для того, чтобы добежать до шаттла, стартовать и добраться до ковчега. Ласка и вопрос свой задать по-любому успеет, и раковину латхой кислотой до краев накачать. «Ласка, вернись! Вернись, я говорю!» Продолжила риск кричать с экрана. «У нас нет прямых доказательств против Латха. Но если ты убьешь одного из них, нам придется воевать не против двух, а против трех раз сразу. Земля этого не потянет!» Ласка, не обращая никакого внимания на вопли капитана Кейташи, уже почти вышла в переход, когда криком Эмили присоединился Рома. «Народ! Мы, кажется, нашли!» «Да, я получаю сигнал СОС с земной спасательной шлюпки». «Повтори». Ласка вихрем пронеслась обратно и плюхнулась в кресло. Наши радары облучили объект, который активизировался и начал передавать аварийный сигнал. «Очень слабый, едва различимый. Я сейчас рассчитываю зону поиска и перераспределяю челноки с исследования обломков на...» «Да хрен с ними, с этими обломками!» – вырвалась у Ласки. «Все на поиски капсулы! Давай ориентир, мы туда и ковчегский этаж и подведем!» Не очень здравая идея, учитывая, что там насыщенное фрагментами поле. «Координаты давай!» — рявкнула девушка так, что даже матерые пираты в рубке ковчега подпрыгнули. Спешка плохой советчик. Пометавшись по мостику, как запертая в клетку тигрица, и осознав, что неповоротливый ковчег слишком медленно пробирается в пылевом облаке, ласка метнулась в ангары, и, не слушая никаких возражений, оседлала мародера и вылетела на поиски. Объем прочесываемого пространства был довольно велик. Сигнал СОС то пропадал, то появлялся вновь. Рома объяснял это тем, что на шлюпке уже давным-давно иссякли все источники энергии, и аварийная система подзаряжалась только лишь от лучей радаров, ищущих ее кораблей. Энергии при этом система получала мизер, и надолго ее не хватало. Спас капсулу обнаружили и погрузили на челнок без ласки. Девушка в это время облетала другой сектор. «Ковчег! Срочно подготовьте аппаратуру для реанимации!» распорядился Рома. «Что там? Кого нашли?» Крик ласки перекрыл весь эфир. «Доспех Андрея!» «Что с ним? В смысле с Андреем?» «Не знаю. Точнее скажу на ковчеге!» Рома не хотел давать ласке ложных надежд. «Ласка неслась обратно на ковчег, так?» что за ее жизнь начали всерьез опасаться диспетчеры полетов. Она вклинилась перед заходящим на посадку челноком с найденным гневом полуденного солнца и грохнулась на посадочную полосу, чуть не сломав стойки шасси истребителя. Девушка выпрыгнула из мародера в тот момент, когда из челнока доставили его скорбный груз, похожую на здоровенный гроб капсулу. «Стойте!» Ласка подбежала и протерла рукавом матовую, покрытую микротрещинами поверхность бывшего когда-то прозрачным люка на лицевой панели капсулы. Внутри едва угадывались очертания массивного силового доспеха. «Показатели активности на нуле, но мы еще не все проверили. Отойди, нам надо срочно доставить его в медотсек». Рома мягко отстранил Ласку.